Глава 6. Обвинитель. Блинье, растерявшийся в начале и от неожиданного появления судьи, и от необъяснимого поведения Родена, скоро совершенно владел собою и, обратясь к своему коллеге-изуиту, заговорил «Мое желание заставить себя понять без слов объясняется очень просто. Я видел, что господин чиновник не желает прервать молчание, и, уважая его волю, Я только хотел выразить знаками свое изумление по поводу такого неожиданного визита. — Я сейчас объясню, мадмуазель де Кордавиль, мотивы моего молчания, за которое прошу ее меня извинить, — отвечал судья и низко поклонился Адриенне, который и продолжал обращаться дальше. — Мне сделано относительно вас, мадмуазель, такое важное заявление что, войдя сюда, я первым долгом желал собственными глазами убедиться, есть ли в нем правда. Поэтому я и позволил себе подвергнуть вас такому пристальному разглядыванию. Могу прибавить одно, что ваш вид, ваше лицо — все это подтверждает, что донесение вполне основательно. «Могу я узнать, сударь?» — вежливо, но твердо спросил Болинье. «С кем я имею честь говорить?» — Я следователь, милостивый государь, и явился сюда для предварительного дознания по поводу одного факта, о котором мне донесли. — Прошу вас пояснить мне, в чем дело? — спросил кланясь доктор. Чиновник, фамилия которого была Дежернант, человек около пятидесяти лет, серьезный, прямой, умел соединять строгость своих обязанностей с приветливой вежливостью. «Вас обвиняют, сударь», — сказал он, — «в совершении очень грубой ошибки, чтобы не сказать больше. Что касается этой ошибки, то я готов скорее допустить, что вы, хотя и светило науки по общему мнению, впали в большое заблуждение при определении болезни, нежели предположить, Что вы могли забыть все самое заветное в исполнении обязанностей вашей профессии, которая сама по себе является почти что священным служением? Мне остается только доказать вам, сударь, с некоторой гордостью заметил Болинье, что ни моя врачебная совесть, ни моя совесть честного человека не заслуживают ни малейшего упрека, мадемуазель спросил Адриену господин де Жернант. — Правда ли, что вас привезли в этот дом обманом? — «И Позвольте вам заметить, — сударь воскликнул Болинье, — что подобная постановка вопроса является для меня оскорблением. — Я говорю с мадемуазель де Кордавиль, сударь, — строго заметил господин де Жернант. И позвольте мне самому быть судьей относительно соблюдения приличий в моих вопросах. Адриенна хотела отвечать утвердительно на предложенный вопрос, но взгляд доктора напомнил ей об опасности, которой она подвергала таким образом Габера и Агриколя. Адриенна руководила вовсе не низкое и вульгарное желание мести, но она была возмущена недостойным поведением с нею ее врагов и считала низостью не сорвать с них личину. Борясь с этими двумя чувствами и желая их как-нибудь примирить, Она с достоинством и кротостью обратилась к следователю. — Не позволите ли вы мне, сударь, также предложить вам один вопрос? — Прошу вас, мадемуазель. — Мой ответ на ваш вопрос будет ли считаться формальным обвинением? — Я явился сюда, мадемуазель, чтобы прежде всего открыть истину. И скрывать ее вы не должны ни в каком случае. — Хорошо, сударь.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 «Мне запрещается простить, сударь. Разве презрение и забвение того зла, какое мне сделали, недостаточно отомстить за меня?» «Лично вы можете прощать и забывать. Но общество не имеет права оказывать подобного снисхождения, если один из его членов подвергается таким преступным интригам, жертвой которых, как мне кажется, стали вы. Ваша манера выражаться». Великодушие ваших чувств, спокойствие и достоинство вашего обращения — все это заставляет меня думать, что мне сообщили истинную правду. — Надеюсь, сударь, — заметил с возвратившимся хладнокровием доктор Болинье, — вы мне объясните, что за заявление было вам сделано? — Меня предупредили, сударь, — строго отвечал следователь, — что мадемуазель де Кордавиль была завлечена сюда обманом. — Обманом? — Да, сударь. — Это правда, эта девушка была сюда привезена обманом, — отвечал светский иезуит после недолгого молчания. — Вы в этом сознаетесь? — спросил его господин Дежернант. — Конечно, сударь, я сознаюсь, что должен был прибегнуть к обычному способу, какой приходится всегда употреблять, — когда особо нуждающиеся в нашей помощи не сознают сами своего бедственного состояния. «Но, сударь», — возразил следователь, «мне заявили, что мадемуазель де Кардавиль нисколько не нуждалась в вашей помощи». «Это вопрос судебной медицины, который одно правосудие не может решить, сударь, а который должен быть рассмотрен и обсужден при участии обеих сторон», — заявил Болинье, свернувшийся к нему уверенностью. В серьезном отношении суда к этому вопросу нельзя сомневаться. Тем более, что, как говорят, мадемуазель де Кардавиль была в полном рассудке, когда ее сюда заперли. «Разрешите же мне узнать, с какой целью и из-за чего я сделал бы подобную низость?» — спросил доктор ироническим тоном и пожимая плечами. — Если уж допустить, что моя репутация не ставит меня вне подобных низких и нелепых подозрений. «Вы могли действовать в интересах семьи мадемуазель де Кардавиль, составившей против нее заговор из денежных расчетов?» «Кто уже смел, сударь, возвести такое позорное обвинение?» — воскликнул доктор Болинье с горячим негодованием. «На человека, смею сказать, уважаемого всеми! Кто осмелился обвинить честного человека в таком подлом сообщничестве?» «Я!» холодно отвечал Роден. «Вы — Вы? — воскликнул доктор. И, отступив на два шага назад, он остановился, словно пораженный молнией. — Обвиняю вас я! — заявил Роден коротко и ясно. — Да, сегодня утром этот господин явился ко мне с довольно серьезными доказательствами и просил меня принять участие в деле мадмуазель де Кардавиль, — поддержал Роден следователь, отступая на шаг, чтобы дать возможность Адриенне рассмотреть своего заступника. До сих пор имя Родена не было ни разу произнесено, и Адриенна, хотя и слышала невыгодные аттестации об этом секретаре Аббата де Гриньи, но никогда не видала его лично. Поэтому, никак не предполагая, что ее освободителем мог быть он, она с любопытством и благодарностью взглянула на него. Быть может, отталкивающие безобразие Родена, мертвенный цвет его лица, жалкая одежда и внушили бы молодой девушке несколько дней тому назад невольное отвращение. Но воспоминание о Горбунье, бледной, уродливой, нищенски одетой девушке с чудным благородным сердцем, оказалось благоприятным обстоятельством для Иезуита. Адриенна уже не замечала, что он уродлив и грязен, и помнила только, что он стар, Беден, по-видимому, и пришел с тем, чтобы ей помочь. Как ни хитер и ни нахально лицемерен был доктор Боленье, но он не мог скрыть, несмотря на все свое присутствие духа, до какой степени ошеломил его донос Радена. Он терял теперь голову, вспоминая, что на другой день после заключения Дриены в больницу неумолимый оклик Радена через дверное окошечко комнаты помешал ему, доктору Боленье уступить жалости, испытанной им при виде безнадежного горя этой девушки, доведенной до сомнения в своем собственном здравом уме. И вдруг этот самый Роден, беспощадный изверг Роден, преданный подручный отца Дегриньи, доносит на доктора и приводит следователя для освобождения Адриенны, тогда как еще накануне отец Дегриньи требовал удвоить строгость заточения для молодой девушки. Светский Иизуид решил, что Роден изменнически предал отца де Гриньи, и друзья мадемуазель де кардавиль сумели подкупить этого презренного секретаря. Возбужденный гневом при виде такой, как ему казалось, чудовищной измены, доктор Балинье, прерывающимся от гнева голосом, закричал с яростью, «Вы, сударь, вы имеете наглость меня обвинять! Вы, который несколько дней тому назад...» Затем, сообразив, что, упрекая Родена в сообщничестве, он тем самым выдаст из себя, Болинье совладал со своим гневом и продолжал только огорченно. — Да, сударь, вас-то последнего я щел бы способным на такой низкий донос. Это постыдно. — А кто же мог лучше меня выяснить всю эту низкую интригу? — резко оборвал его Роден. «Разве я не занимал такого положения, чтобы иметь возможность, к несчастью, слишком поздно, узнать все нити, опутавшие эту девушку и других жертв? Что же мне, как честному человеку, оставалось делать? Уведомить следователя и, представив доказательство, привести его сюда. Я так и сделал!» «Так что, господин следователь, — продолжал доктор, — мало того, что этот человек обвиняет меня но он осмеливается обвинять и... «Я обвиняю господина Аббата де Гриньи», прервал его Роден резким тоном. «Я обвиняю княгиню де Сен-Дизье. Я обвиняю и вас, господин доктор, в насильственном задержании и лишении свободы из низких выгод не только мадемуазель де Кордавиль, но и дочерей маршала Симона, запертых здесь рядом в монастыре. Надеюсь, это ясно?» «Увы!» — Это истинная правда, — с живостью прибавила Адриенна. — Я видела этих бедных девочек, они в отчаянии. Обвинение Родена относительно сирот было новым ударом для доктора. Ему стало более чем ясно, что изменник совершенно перешел на сторону врагов. Желая поскорее окончить тяжелую сцену, Болинье по возможности спокойно, несмотря на мучительное волнение, сказал следователю... Я мог бы, конечно, молчать и с презрением отнестись к подобному доносу в ожидании законного следствия. Но, уверенный в своей правоте, я обращаюсь к самой мадемуазель де Кардавиль, и умоляю ее сказать правду. Не говорил ли я ей еще сегодня, что она недалека от выздоровления и скоро может покинуть лечебницу? Во имя ее всем известной честности я заклинаю ее ответить. Не говорил ли я это? и не были ли мы тогда одни без свидетелей, и если...» «Позвольте, сударь!» — дерзко вмешался Раден. «Положим, мадемуазель из великодушия подтвердит эти слова. Но что же это докажет вашу пользу? Ровно ничего!» «Как, сударь, вы позволяете себе...» «Я позволяю себе сорвать с вас маску, и даже не спросив у вас разрешения». Это очень для вас неудобно, согласен. Ну что же вы хотели нам доказать, утверждая, что, находясь наедине с Мадемуазель де Кардавиль, вы говорили с ней как сумасшедший. Вот так довод нечего сказать. Но, сударь, сказал доктор, но, сударь, продолжал Роден, не давая ему возможности говорить, совершенно очевидно, что предвидя нечто подобное тому, что сегодня произошло. И чтобы оставить себе лазейку, вы притворялись и при этой бедной девушке, что полностью верите в свою отвратительную ложь. Это могло быть вам полезно и в дальнейшем. Отстаньте вы с вашими лживыми россказнями. Честным людям, обладающим здравым смыслом, слушать их не приходится. — Однако, сударь! — с гневом прервал его болинье. — Однако, сударь! — продолжал снова Роден, заглушая своим голосом голос доктора. Разве не правда, что вы оставили себе эту лазейку, чтобы свалить насильственное задержание на врачебную ошибку? Я это утверждаю. И говорю, что вы рассчитываете оказаться совершенно в стороне в этом деле. Благодаря, мол, моим заботам молодая особо выздоровела, чего же больше? Конечно, я это говорю и настаиваю на этом. Вы упорствуете во лжи. «Потому что доказано, что мадемуазель де Кардавиль не теряла рассудка ни на одну минуту». «А я утверждаю, что теряла». «А я, сударь, докажу обратное», — сказал Роден. «Вы? Каким же образом?» — воскликнул доктор. «Ну уж сейчас-то я, конечно, поостерегусь открыть это», — с иронической улыбкой заметил Роден. Затем он с негодованием прибавил. «И как вам несовестно?» Как вы не умрете со стыда, позволяя себе говорить подобные вещи в присутствии самой мадемуазель де Кардавиль? Хоть бы вы ее-то избавили от подобного спора. Сударь, да перестаньте же! Постыдитесь, повторяю вам! Ведь это отвратительно. Отвратительно говорить такие вещи в ее присутствии. Отвратительно, если вы говорите правду, и отвратительно, если вы лжете! С омерзением прибавил Роден. «Ваше упорство непонятно!» — воскликнул светский Изуид, сбешенный окончательно. «И я нахожу, что господин следователь доказывает свое пристрастие, позволяя сыпать меня такими грубыми клеветами». «Я не только обязан, сударь, выслушивать всякие противоречивые показания», — строго заметил господин Дежернант, — «но должен еще их вызывать для выяснения истины». «Из всего, что я видел, например, можно вывести заключение, что мадемуазель де Кордавиль даже, по вашему мнению, настолько здорова психически, что смело может вернуться к себе домой хоть сейчас же». «Особых препятствий для этого я не вижу», — заявил доктор. «Хотя считаю нужным предупредить, что ее выздоровление еще не вполне закончено, так что я должен заранее снять с себя всякую ответственность за будущее». «Этого вам бояться нечего», — сказал Роден. «Сомнительно, чтобы мадемуазель де Кардавиль когда-нибудь обратилась к вашему искусству, столь просвещенному и добросовестному». «Значит, моего вмешательства не требуется, чтобы сию же минуту открыть двери этого дома для мадемуазель де Кардавиль», — спросил следователь. Мадмуазель свободна», — сказал Болинье. «Совершенно свободно!» «Что касается насильственного ее задержания под предлогом помешательства, то правосудие уже занялось этим делом, и вас вызовут для допроса». «Я вполне спокоен», — отвечал Болинье, стараясь не утратить свои выдержки. «Совесть меня ни в чем не упрекает». «Я очень желал бы, чтобы это было так», — сказал господин Дежернант. Как бы важны ни были доказательства, мы всегда хотим, особенно когда дело идет о людях в вашем положении, чтобы обвиняемые оказались невиновными». Потом, обратясь к Адриене, он прибавил. «Я очень хорошо понимаю, мадемуазель, как тяжела и неприятна была эта сцена для вас, для вашего великодушия и деликатности. От вас будет зависеть затем, тем, пожелаете ли вы подать частную жалобу на господина доктора, «Или оставите дело в руках правосудия?» «Еще одно слово. Этот благородный и честный человек», — следователь указал при этом Нарадена, «взявшийся за вашу защиту так открыто и бескорыстно, сказал мне, что вы, вероятно, не откажетесь принять на себя временно заботу о дочерях господина маршала Симона». «которых я сейчас иду освобождать из монастыря, куда их заманили также обманом». «Действительно», — отвечала Адриенна. — «я уже думала взять дочерей маршала Симона к себе, когда услыхала об их приезде в Париж. Они мои близкие родственницы, и для меня долг и удовольствие в то же время смотреть на них как на сестер. Я вам буду вдвойне благодарна, если вы мне их доверите». «Я думаю, что лучшего для них и придумать ничего нельзя», — любезно отвечал господин де Жернант. Затем он обратился к Болинье. «Согласны ли вы, сударь, чтобы я привел сюда девиц Симон? Пока мадмуазель де Кардовиль собирается, я за ними схожу, и они уедут отсюда вместе со своей родственницей. Я прошу мадемуазель де Кардовиль считать себя в этом доме полной хозяйкой», — отвечал доктор. — Моя карета также к ее услугам. «Мне остается только пожалеть, мадемуазель, — сказал следователь, подходя к Адриенне, — что я раньше не был призван к вам помимо этого дела, которое должно будет разбираться судом. Я мог бы, по крайней мере, избавить вас от нескольких лишних дней страдания. Ваше положение, конечно, было очень жестоко». «От этих дней горе и печали», — с очаровательным достоинством отвечала Адриенна. «У меня останется, по крайней мере, доброе и трогательное воспоминание о том участии, какое вы мне выказали, сударь. Надеюсь, вы позволите мне поблагодарить вас еще у меня в доме. Не за справедливость, которую вы проявили относительно меня, а за то сердечное и, смею сказать, даже... Отеческое отношение ко мне, с каким вы это сделали. Кроме того, с прелестной улыбкой прибавила Адриенна, я очень желаю, чтобы вы действительно убедились, что я выздоровела окончательно. Господин де Жернант почтительно поклонился. В течение этого короткого разговора следователи Адриенна стояли спиной к Балинье и Родену. Последний, пользуясь этой минутой, живо сунул в руку доктора записку, которую он нацарапал карандашом на бумажке, положенной на дно шляпы. Блинье, совсем растерявшись от неожиданности, с изумлением смотрел на Родена. Тот сделал ему какой-то особенный знак, проведя большим пальцем две вертикальные полосы по лбу и затем принял прежний непроницаемый вид. Все это произошло так быстро, что, когда господин де Жернанд обернулся, Роден стоял в нескольких шагах от доктора и смотрел на Адриенну с видом почтительного участия. «Позвольте мне вас проводить», — сказал Болинье, идя впереди следователя, с которым мадемуазель де Кардавиль простилась очень любезно. Роден и Адриенна остались одни. Проводив господина де Жарнанда до дверей своего дома, Болинье поспешно развернул записку Родена. Там стояло следующее. «Следователь войдет в монастырь с улицы. Бегите через сад и предупредите настоятельницу, чтобы она непременно повиновалась данному мной приказанию относительно молодых девушек. Это исключительно важно». Знак, сделанный Роденом, и содержание записки — Ясно доказывали доктору, для которого сегодняшний день был днем сюрпризов и неожиданностей, что секретарь преподобного отца совсем не был изменником и действовал по-прежнему к прославлению Господа. Повинуясь приказанию Родена, доктор старался разобраться в его непонятном поведении и объяснить себе, почему Роден навел правосудие на дело, которое желательно было бы скорее заглушить, и которое могло иметь самые неприятные последствия для отца де Гриньи, княгини и для него самого, доктора Болинье. Но вернемся к Радену, оставшемуся с Адриенной.